Не только технические познания, но также знания истории своей страны, ее мифологии. Грей пытался предупредить ее. Они сумели разгадать лишь технологическую часть загадки, но не всю ее. И внезапно Рэйчел поняла, на что надеялся Грей. Он рассказал Раулю достаточно, чтобы это могло убить подонка. Рауль взял лазерный прицел и подошел к магнититовой колонне в центре круга, но в последний момент передумал. Он протянул прицел Грею. «Давай-ка ты!» — сказал он, видимо, заподозрив подвох. «Поглядим, как это у тебя получится!» Грея оттащили от стены и отречил, и развязали руки. Но освобождение это не принесло. На него были направлены стволы дюжины винтовок — Рауль сунул лазерный прицел в руку Грея. — Валяй! — приказал он. — Сделай все, как рассказывал. Грей посмотрел на Рэйчел, в одних носках ступил на стеклянный пол и пошел пьют У него не было выбора. Ему пришлось войти в лабиринт Энотавра. Семь часов тридцать две минуты. Генерал Рэндо посмотрел на часы.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 Но она же сослужила ей хорошую службу, став для них надежным прикрытием. Развершись, хляби небесные разогнали живак и позволили людям генерала Ренда без помех выполнить возложенную на них миссию. Не помешали делу и щедрые взятки. Подкупленные строжа были готовы снести голову каждому любопытному, который рискнул бы сунуть нос внутрь папского дворца. В подобных случаях орден дракона не скупился. По расчетам, Ренды в их распоряжении имелось примерно полдня. Послышался зомер рации, и Ренды ответил на вызов. Первый грузовик поднимается на холм, доложил голос. В отдалении пророкотал раскат грома. Ну что ж, поехали. Семь часов тридцать три минуты. С лазерным прицелом в руке Грей подошел к невысокой магнититовой колонне. Над его головой перекрещивались две арки, сделанные из того же самого минерала.